Издательство Бамбора. Океан книг. Евгения Андреева, Фёдор Коноров. Способность любить. Как строить отношения после потерь и разочарований. Введение. Подчас любовь — это просто твоя способность любить, а не заслуга того, кого любишь. Джон Фаулс, Волхв. Если вы спросите у разных людей, что для них значит чувство любви, как они вам ответят? Предположим, женщина, влюбленная и встревоженная недоступностью своего избранника, скажет, Любовь — это когда он сразу отвечает на мои сообщения, заботится и не заставляет меня страдать в одиночестве. Молодой мужчина, возможно, вспомнит. В подростковом возрасте я был сильно, но безответно влюблен и не хочу проходить через подобное снова. Мать двоих детей, может быть, тихо и виновато произнесет: Любовь — это то, что я чувствую к одному своему ребенку и не чувствую ко второму. Так что же такое любовь? Пожалуй, у каждого человека есть своя история об этом чувстве. Многие рассуждают о нем как о чем-то непостижимом, загадочном и даже мистическом. Вероятно, таким образом люди хотят защитить любовь от обесценивания, приземления, сведения к удовлетворению одного только сексуального инстинкта. Есть другая крайность. Когда о любви говорят, как о сложно устроенном взаимодействии элементов в теле человека, окситоцин, серотонин, дофамин и другие гормоны сливаются в химическом танце, рождая чувство любви. Но оба эти подхода, на наш взгляд, верны только отчасти. К тому же они в каком-то смысле лишают человека возможности в полной мере почувствовать себя автором собственной жизни и отношений. В этой книге мы предлагаем поговорить о любви как о способности, которая формируется с рождения и развивается всю жизнь. Иногда она требует особых усилий, ведь способность любить — не отдельно растущее дерево внутри психики. Она тесно переплетает свои корни и ветки с другими психологическими навыками и качествами, умением приближаться и выдерживать отдаление, обнаруживать свои границы и отличия замечать схожесть и находить совместность, конфликтовать и мириться, переживать потери. При этом многие люди годами пытаются отыскать свою любовь вовне, ждут человека, который полюбит их, и это позволит им испытать что-то очень приятное и важное. С одной стороны, они правы, ведь умение любить никому не дается от рождения. Мы научаемся любить, рождаясь в отношениях любви, Это наполняет человека ощущением собственной ценности. Но взрослая любовь не исчерпывается способностью к принятию хорошего отношения к себе. Мы все нуждаемся в том, чтобы чувствовать любовь внутри, а не только замечать ее в чем то любящем взгляде. Без этого внутреннего чувства почти любой человек может казаться нам неподходящим. Каждый знает, какие страдания приносят сложности в отношениях. Когда вы сталкиваетесь с ними, слишком часто может показаться, что они и есть главный признак любви. Даже если ваш жизненный опыт наполнен болезненными воспоминаниями о прошлых отношениях, вы легко можете предпочесть способ жить, о котором писал английский психиатр и психоаналитик Дональд Винникот. Некоторые не в состоянии пойти на риск любви. Не рискуя, они многое теряют, но одновременно получают хорошую страховку от горя. Такие люди могут годами жить с замороженной болью, которая блокирует способность любить. Но важно помнить, что взрослая любовь — не та, которая ни разу не была ранена. Нет, взрослая любовь — это любовь, которую можно исцелить. Эта книга посвящена важным ингредиентам любви, которые позволяют ощущать любовь полнее, И жить счастливее. Мы рассмотрим в ней разные ситуации и состояния, во многих из которых вы, возможно, узнаете себя. Надеемся, это узнавание поддержит вас в сложных переживаниях, связанных с чувством любви. Вы узнаете, как отдельные ингредиенты способности любить развиваются и трансформируются в течение всей нашей жизни. Мы исследуем различные барьеры и препятствия, которые мешают строить надежные и счастливые отношения, увлекаться без страха быть отвергнутыми, открываясь миру и другим людям.